Глава двадцать первая. Свой чужой мир. Ее разбудил ударивший по глазам яркий свет, но еще прежде, чем в полусне возникла тревожная мысль, с чего вдруг отец распахнул холм? Что-то случилось? Села в постели, огляделась и не сразу поняла, как это она оказалась в своей прежней комнате, и свет идет от окна, прикрытого легкими тюлевыми занавесками. Вета сама просила, чтобы плотные занавески отец вешал только на время белых ночей, когда иначе не уснуть. А осенью и весной ей нравилось просыпаться при свете дня, но ну пусть даже слабым намеки на свет. Только тут она все вспомнила: переход из мира троллей на замену воспитанником, огорчение матери, страх перед появлением отца, тревогу за оставленную в том мире семью. Сегодня она пойдет в школу, в свою прежнюю школу. Увидит Артура, увидит Арлана, пообщается в о л ю с приемными родителями, по которым успела сильно соскучиться. Кстати, почему такие громкие голоса с утра пораньше доносятся со стороны кухни? Девочка вскочила в т р о п я х не сразу сообразила, что надеть, понапрасну искала плащ, к которому успела привыкнуть. Плащи всевозможных расцветок и самых разных материалов троли носили и дома, и на улицу. и не сразу признала свой домашний костюм, аккуратно развешанный на спинке стула, несколько раз роняла и поднимала очки, найденные в ящике стола. В комнате царил образцовый порядок, какой и маме не всегда удавался, и это больше всего сбивало с т о л к у Даже у Муськи появилось новое место – лежанка на батарее, где она сейчас и нежилась, одним глазом наблюдая за хозяйкой. Кое-как сориентировавшись в своей чужой комнате. Вета выбежала в гостиную, потом в коридор, куда выходила дверь кухни. Так и есть, родители там спорили на повышенных тонах, и понятное дело из-за нее. Это просто проблемы роста, твердым голосом говорила мама и в такт словам постукивала ножом по разделочной доске, что-то резала. Наша дочь взрослеет, папочка, у нее появилась своя жизнь, это неизбежно. Рекомендую вспомнить свои шестнадцать лет. Если в этой ее жизни обязательно нужно пропадать где-то ночами, п о д а т ь в озеро, плевать на родителей, то я лучше запру ее дома, грохотал отец, грозно скрепел под ним табурет. Не получится, милый, не наши методы. Лучше допивай кофе и отправляйся на работу. Нет, я хочу сперва услышать версию и Веты, что случилось вчера. Упирался отец, и Вета приготовилась бежать обратно и снова прикидываться спящей. Ты сейчас в таком настроении, что тебе наша дочь ничего не скажет, все закончится скандалом. Усилила нажим и стук мама. Иди, я сама поговорю с ней. Выжимку из этого разговора сообщу тебе по телефону. А вечером пообщаемся всей семьей, но мирно и созидательно. Уговор? Ладно, посмотрим. о т ц о в с к и е шаги начали приближаться к двери, и девочка бросилась на утёк. В гостиной глянула на стенные часы и сообразила, что опаздывает к первому уроку. В спешке натянула отглаженную форму, схватила новый рюкзак, забитый до отказа, решила не тратить время на сверку с дневником и перекладывание книг. Услышала, как стукнула дверь за отцом, выдохнула. А через пару секунд в комнату заглянула мама, удивленно взметнула тонкие брови: "Уверена? Я думала, посидишь сегодня дома после вчерашних-то приключений. Да у меня даже насморка нет". Вета попыталась выскочить из комнаты, но мать надежно блокировала проход. Может, расскажешь же в деталях, как ты оказалась в озере? Отец твой очень интересуется, и я тоже. Папа сильно з л и т с я Приуныла девочка. Ну а как ты думаешь? Нелегко бегать ночью по городу и искать пропавшую дочь, даже не зная, живая она или. Так что же произошло? Ну, я ходила по парку, обдумывала сочинение по литературе, на ходу начала импровизировать Громова, шла по старой лодочной пристани, нога случайно подвернулась, я и рухнула. Мне как и папе не нравится, что ты уходишь куда-то вечерами, да еще и не берешь телефон. Перебила ее в д о х н о в е н н о е враньё мама. Вета, я понимаю, что дело, скорее всего, не в сочинении, а в каком-то мальчике. Но я очень тебя прошу. Дальше Вета мать не слышала, поскольку растерялась. Какой еще мальчик, скажите на милость. Молодой человек ирис пока в мире троллей. Так чем же занимается вечерами ее названная сестра? Ладно, иди на занятия, вечером еще поговорим. Голос матери звучал с большой долей досады. Вета попыталась, как в старые времена, обнять и приласкаться, но мать выразительно показала на часы, нахмурилась. А почему ты опять в очках? Вроде перешла на линзы. Потеряла их вчера в озере. Мать прикрыла ладонью глаза, давая понять, что в ужасе от всего происходящего. Пришлось аккуратненько протиснуться мимо нее и нестись в прихожую. Улица встретила неожиданным теплом. Наступила бабье лето. Солнце только п р и х о р а ш и в а л о с ь готовясь выкатиться на нежно голубое небесное полотно. Деревья красовались своими золотыми и пунцовыми нарядами. Все было родное и одновременно непривычное, даже пугающее. Вета успела отвыкнуть от шума машин, от громких голосов, от разноцветных курток и плащей р е б и л а в глазах. Все время хотелось прокашиться. М да, а раньше слова про плохую экологию казались ей просто словами. Но девочка упорно двигалась вперед. В направлении гимназии. Даже выбрала путь через город, а не через парк. Кто знает, какие там могут поджидать неожиданности. Вдруг ей что-то п о ч у д и л о с ь такое, чего быть в привычном мире никак не могло. Вето застыло на месте, пригляделась. У светофора на проспекте скопилась целая толпа в ожидании своего света, а между ними металась полупрозрачная фигура мужчины средних лет. несчастный явно был в ужасе. он старался н е то укрыться между людьми, н е то попросить у них помощи, но никто, конечно, его не замечал. наконец он в полном отчаянии присел на основании светофора, схватился руками за голову. и в этот момент появилось еще одно существо, куда более ужасное, непрозрачное, б е л е с о е н о г о е без всяких признаков пола, даже без лица. у длинных рук не было кистей, у ног не было стоп. Однако передвигалось чудище стремительно, и оно явно охотилось на призрака. При виде его, нырнувшего за светофор, остановилось в паре метров от перехода, п о к а ч а л о с ь пару секунд на обрубках ног, а потом в ы к и н у л о вперед обе руки. Они тут же начали расти и истончаться, пока не превратились в два тонких хлыста. Ими чудище принялось стегать несчастного, понуждая встать и бежать. Но едва он выскочил из своего укрытия, как х л ы с т ы обвили беднягу по ногам и рукам. Чудище подтянуло мужчину к себе, закинуло за собственное подобие шеи и деловито з а с к о л ь з и л а прочь. Стоило ли говорить, что Вета не сразу сумела восстановить дыхание и продолжить путь? В школу она опоздала, в раздевалку влетела со звонком. По пути девочка еще пару раз видела удирающих призраков и была растеряна, напугана. б е г о м поднялась по лестнице, но перед классом химии почти минуту приглаживала волосы и пыталась уговорить сердце биться не так громко. Понятное дело, вовсе не гнев строго й химички ее страшил. Громова, пять минут после звонка безобразие! приветствовал ее скрипучий голос учителницы. ь Последний раз прощаю, бегом на свое место. Девочка поспешно засеменила к парте у стены, стараясь не пялиться по сторонам, чтобы не растерять последнее самообладание. Шлепнулась на стул и краем глаза увидела бледное, словно мукой присыпанное лицо Арлана, его широко распахнутые глаза. Что случилось? Почему ты здесь? Немедленно прошепел он, прикрывая рот рукой. Ну так вышло. Меня временно отправили сюда. В ответ з а ш е п т а л а Вета. В мире троллей небольшие проблемы. Вот и только тебя? Ну нет вообще-то. Многих п о д м е н ы ш е й кого в ы з в а л и заменить воспитанники. а р л а н д замолчал и сидел так неподвижно, что пришлось все же посмотреть на него. Выражение отчаяния и боли на лице друга невозможно было вынести, поэтому она перешла в наступление. Вот только не надо так реагировать. О чем ты думал, когда вместо меня коснулся той чёртовой собаки? Это был твой выбор, да? г р о м о в ы й Шварц, прекращайте разговоры! г р о м ы к н у л на весь класс голос Химички. Пришлось заткнуться. Когда Вета снова осмелилась скосить глаза на Арлана, Он грудью навалился на парту, дышал редко и тяжело. Потянулся совсем не нужный ей сейчас урок. Вета не слышала ни слова из объяснений новой темы. От нечего делать заглянула в рюкзак и в дневник, убедилась, что учебники и тетради соответствуют расписанию. Все домашки сделаны. Так чем бы еще заняться? Кажется, пришло время немного о г л я д е т ь с я по сторонам. Скосила глаза налево для ближайшего обзора. Удивительно. Но одноклассники выглядели совсем не такими враждебными и насмешливыми, какими остались в ее памяти. Некоторые кивали ей, и вот д и в а Марго и в а н о в а даже рукой помахала и расплылась в улыбке д о у ш е й Зато ее соседка Лариска Никеева глянула на в е т у глазами полными ненависти и закусила губу острыми белоснежными зубами. А потом Громова медленно повернула голову назад и, наконец, увидала Артура. Он смотрел на нее в упор, будто только и ждал, когда она повернется. Вид раздраженный. Ну вот странность. На смену прежнему брезгливому раздражению пришло нечто другое. Вроде как изумление, обида, гнев. Вета окончательно запуталась. Ладно, наплевать, сказала сама себе. Главное, что Артур вообще сидит за партой, а не попал в ряды жуткого мертвого воинства или еще куда похуже. Я все правильно сделала, наверное. В конце урока вредная химичка пронзительным голосом потребовала записать домашнее задание. Все знали, что она принципиально не вносит домашку в электронный журнал, поэтому дневник пришлось открыть. И тут только Вета обнаружила между страницами текущей недели сложенную пополам четвертинку тетрадного листа, подписанную Вете. Потихоньку развернула и прочитала стремительные летящие строки. Веточка, здравствуй. Мы не пересечемся, поэтому пишу тебе самое важное. Первое, остерегайся Арлана, избегай общения с ним, а лучше найди предлог, чтобы не посещать гимназию, ведь это всего лишь на несколько дней. Второе, сегодня у меня назначена важная встреча, и тебе придется сходить на нее. Прошу, это очень важно. В парке после семи вечера ты должна прогуливаться по лей, что за карпиным прудом. Инструкций для разговора не даю, просто выслушай внимательно того, кто подойдет к тебе, и это не должно быть опасно. Но, пожалуйста, с о б л ю д а й предельную осторожность. По скрипту. Можешь м взять с собой Артура. Он не помешает, а тебе так будет спокойнее. По скрипту м просто убивал. Да с чего Ирис взяла, что у нее будет возможность взять г а р и на собой с или хотя бы заикнуться ему об этом? Место, куда он ее пошлет, точно находится гораздо дальше к а р п и н а п р у д а Вета прикрыла запиской лицо, чтобы скрыть растянувшую губы горькую ухмылку. И только теперь до нее дошел ужасный смысл первого пункта: не доверять Арлону? Ну как, почему? Да, он попал в зависимость от старика-демона, по ее, помним, вине. Но ведь не стал же врагом. Какой вред, скажите на милость, он может причинить ей или Ирис? Девочка скосила глаза на соседа по парте. Сидит неподвижно, будто и не начиналась перемена. Губы сжаты так плотно, что совсем побелели. у в и т ы возникло стойкое чувство, будто он знает, что написано в записке. п Рочитал через ее плечо и л и снова применил способности воспитанника, чтобы скрыть растерянность, принялась в темпе собираться. Но руки подрагивали, вещи сыпались мимо распахнутой пасти рюкзака. Она наклонилась за пеналом и уткнулась взглядом в сияющий черный ботинок, заставила себя поднять глаза и снизу вверх посмотреть в лицо Артура, в с е р ь е з разгневанное. Но при этом еще более красивая, увы. Громова, ты ничего не попутала? – спросил он голосом тихим и страшным. В смысле? – прошептала девочка. Решила выставить меня на посмешище перед всем классом, да? В к р а т ч и в ы е нотки добавил и ж у т и Артур, что случилось? Я правда не понимаю, – взмолилась девочка, ощутив себя на пороге сладкого обморока. Не, правда не понимаешь. Ладно. к р у т а нулся на каблуках и зашагал прочь из класса. в е т осталось только восстанавливать дыхание и хлопать ресницами. И тут заговорил Арлан. Хорошо, помогу тебе по прежней нашей дружбе. Ты теперь сидишь с г а р и н о м за одной партой, в смысле Ирис сидит, но для всех это одно и то же. Вот это была неожиданность. Вета снова уронила пенал и от растерянности сморозила жутчайшую глупость. А почему п о п р е ж н е й Я с тобой дружила и дружу. А тебе ничего не объяснили в мире троллей? Так и взвился парень. Ирис в записке не проинструктировала разве? Я теперь враг твой и всего донного народа, да и людей тоже до кучи. Но ты же не можешь в самом деле навредить нам или людям, ты не такой. В ответ закричала девочка. Я не хочу никому вредить. Арлан выделил слово хочу. Но тебе в самом деле лучше держаться от меня подальше. Пожалуй пойду-ка я отсюда. Образование в последнее время перестало быть приоритетом. Добавил с глубочайшей горечью. Погоди! Вето у с п е л а вцепиться в его рукав. Объясни, что тут происходит. По пути сюда я видела призрака. Кажется, это не был не перешедший, просто обычный человек. А на него напал и утащил а на себе какая-то ужасная тварь. Воспитанник совсем не удивился. Значит, был в курсе. Ответил каким-то пустым, без всяких эмоций голосом. Мы ведь говорили об этом, забыла? Старик воспользовался ситуацией. Еще бы. Подменыш обратился к нему за помощью. И затворил все переходы, по которым души умерших покидали этот мир. Скоро в городе станет совсем худо. Ладно, бывай. Подхватил свой рюкзак и в темпе покинул класс. Вета оказалась совсем одна, испуганная, уничтоженная. Что же она натворила? Как все исправить? И вот еще странность: почему а р л а н не расспросил ее, что происходит в мире троллей, какая напасть ему угрожает? Может, уже знает о своего хозяина демона? Хотелось след за ним убежать домой, забиться головой под подушку и постараться уснуть, но страшно было увидеть на улице новые затравленные души. Да и не уснёт она, будет мучиться до вечера, пока не настанет время идти в парк, навстречу с неизвестно кем. р а з в е н е л звонок. Громова встала и п о б р е л а как зомби в класс литературы и русского языка. Застыла в дверях, не понимая, куда ей податься. Две парты, у стены и у окна глобально пустовали. Но Артур был здесь, сидел на подоконнике, болтал с Ивановой, хохотал и похлопывал ее по коленке. Кажется, тут все понятно. Гарин не из тех, кто прощает. Вето вздохнула и поплелась к их бывшей с Борисом парти. Рюкзак волочился за ней по полу. Почти дошла, когда вдруг кто-то дернул за лямку так, что чуть руку ей не оторвал. Пальцы девочка разжала, а когда обернулась, то увидела спину Артура. Он шагал к своей партии и уносил туда ее многострадальный рюкзак. Подошел с чувством, швырнул его на свободный стул. Ничего не оставалось, как переместиться следом за своим имуществом. Потянулся урок. Сосед по партии занимался любимым делом, пелился в окно, так что Вета получила время для передышки, а заодно и для обдумывания происходящего. Странно как-то все выходило. Нет, понятно, почему Ирис не пожелала даже сидеть с Арланом. Воспитанники делят м и р н а черное и белое, и похоже, с прощением и пониманием у них явные проблемы. Но зачем названная сестра села с Артуром, да еще и сблизилась с ним? Нравится он ей не может, и р и с п о ч т и невеста. К тому же знает все про Гарина, и это знание вряд ли способно улучшить ее отношение к парню. Значит, что же остается? Использует? Для каких-то непонятных вети целей? Даже думать об этом было неприятно. г р о м о в а потрясла головой, отгоняя тревожные мысли, и до конца урока с к а ш и в а л а глаза любуюсь на четкий профиль и пушистые ресницы того, кто сидел с ней рядом и одновременно был далек и недостижим. На каждой перемене Артур молча ждал, когда она соберет рюкзак, потом почти со зверским выражением на лице вырывал его и конвоировал девочку к следующему классу. За все это время между ними не было сказано ни слова. Потом уроки закончились, а потрясений нет. Гарин вышел вместе с ней на школьный двор и коротко объявил: "Я провожу". Ладно, едва смогла вымолвить Вета, после чего была схвачена подлокоток и отпущена только на проспекте. Под прикрытием газетного киоска Артур загородил ей дорогу и спросил тихо, зло: "Ну и зачем ты это устроила? Типа отомстила мне? Что ты, какая месть?" с п о л о ш и л с Вета: т ы о чем вообще? Не понимаешь? Круто!" Я интересуюсь, какого перепугу ты на первом уроке приземлилась рядом со Шварцем? Дураком меня зачем выставила? Ого, как далеко все зашло! В к о н ц перепугалась она и залопотала что-то совсем странное. Да я, понимаешь, плохо спала, потом еще с родителями поругалась, была не в себе, вообще не соображала, что делаю. Ну, вы с ним я видел, очень даже мило общались. Припечатал Артур все так же, не давая ей двигаться вперед. Забыла, что тебя просили держаться от него подальше. Борюсь, кто теперь у нас опасный? Думаю, в гимназии его держат только до конца триместра, а потом под зад коленкой. Почему это? р а с т е р я л а Света. Разговор принял совсем уж неожиданный оборот. В смысле почему? Ну ты г р о м о в а точно не в себе сегодня. Он же напал на кого-то пару дней назад. Забыла? В гимназию приходили из полиции. Шварц вызвали к директору, так он и там что-то у ч у д и л кинулся на нашу Антошку, вазу раскокал. Теперь на него в классе смотреть б о я т с я как на бешеного пса. Я хотел подружбе дать ему пару советов, так тоже л ь ноги унес. Подружбе? – захлебнулась н е г о д о в а н и е м Вета. Да ты же травил его с первого класса, а за тобой все остальные. Ты же, блин, не формальный лидер. Не д у м а й что Боря мог просто не выдержать многолетних издевательств и сорваться? Пылу гнева оттолкнула п а р н я и зашагала в сторону дома. Гарин скоро догнал ее, пошел рядом как ни в чем не бывало, на лице фирменная кривая ухмылочка. Не травил я его громово, а закалял Боркин характер, чтобы не остался на всю жизнь нытиком и рохлей. А как еще-то? Тебя вот тоже поначалу нас гнобили и ничего, занялась собой, узнала дорогу к парикмахеру, выглядишь как человек теперь. Только очки свои дурацкие зря снова надела, с линзами лучше. А со Шварцем может перебор вышел, но ничего, он придет в норму. Тут Вета вздрогнула и замерла на месте, потому что прямо навстречу ей бежала призрачная девушка с широко распахнутым в безмолвном крике ртом. За ней огромными прыжками неслось безликое чудовище, на ходу раскручивал верхние конечности над головой на п о д о б и е двойного аркана. Через мгновение они скрылись за каменным забором молокозавода. Вета посмотрела на одноклассника. Он стоял притихший и таращился как раз на этот забор. Потом заморгал глазами и даже головой потряс, отгоняя наваждение, и сказал: "Ладно, топай давай, а то из-за твоих фокусов мне уже всякая дичь мерещится". о т и с пуга ноги ослабли. Вета не сразу смогла сделать первый шаг. Она вдруг совершила о ш е л о м л я ю щ е е открытие: можно находиться рядом с Артуром и при этом отнюдь не умирать от счастья, даже немного тяготиться его присутствием, скажем прямо. Сейчас бы ей не помешало остаться одной, привести мысли в порядок. Только через полчаса они добрались до в е т и н н о г о дома, остановились у парадного. Артур нервно переминался с ноги на ногу, явно был не в своей тарелке. Вдруг спросил, глядя мимо нее: «Пройдем с я вечерком?» Вета мысленно заметалась, ответила: «Да я не знаю, меня может и не отпустят, но после скандала». Но ей очень хотелось, чтобы Артур был понастойчивей. В конце концов ф и р и с же разрешила взять его с собой на эту мутную встречу неизвестно с кем. На уроках девочка решила, что пойдет туда одна, но теперь понимала, ей будет очень страшно в парке вечером, когда уже стемнеет. Еще одна такая встреча с призраком и чудовищем, и она бросится бежать без оглядки, а подводить названную сестру не хорошо. Со мной отпустят. п р и о с а н и л с я обаятельно улыбнулся Гарин. Я твоей матери нравлюсь, могу забронировать билеты в кино и зайти за тобой. Ну что будешь наверняка? Понимаешь, у меня дело в парке в семь вечера. Решилась Громова. в с т р е ч а и очень важное. Конечно, мы могли бы пойти вместе, а потом уже погулять или в кино. Она была готова, что г а р и н сейчас скажет ей что-то хамское, развернется и будет таков. И снова неожиданность. Парень, хоть и нахмурился, но сказал: "Ладно, тогда зайду за тобой в половине седьмого". И чтобы была готова, поняла, ненавижу ждать, пока вы там носики пудрите. Кто это мы? собралась вскипеть вето, но одёрнула себя мысленно и сказала: «Конечно, конечно, я буду готова».